Александр Евгеньевич Бачило. Проклятие Диавардов. Отель Флагистон. Гостиница носила звучное, пожалуй, горковатое даже имя Флагистон. Она не была предназначена для плотного баночного посола командированных, как прочие гостиницы Академии наук, а служила местом проведения красивых торжественных конференций и семинаров. вплоть до международных. Находилась она довольно далеко за городом, мне пришлось минут сорок ехать стоя в битком набитом автобусе, да ещё и бороться со своим чемоданом, который решительно некуда было девать. Зато добравшись наконец до места, я получил за муки некоторую компенсацию. Автобус остановился в гуще соснового бора у резных ворот, за которыми начиналась территория гостиницы. Я вышел, принял свой чемодан, махнул вслед отъезжающему автобусу и с удовольствием, оглядев обступившую меня природу, прошептал. «Да-а-а-а!» Тёмные, подкрашенные зеленью мхов сосновые стволы чуть покачивались, в вершинах шумело, но здесь внизу царили покои и тишина. «Уютное местечко», — сказал я и толкнул калитку. «Длинная аллея вела меня от ворот до крыльца гостиницы», всё тем же бором. Я шёл, наслаждаясь живописным уединением этого райского уголка. Мне предстояло провести во Афлогистоне 2 недели, но и теперь уже чувствовалось, что жизнь легка и красива, и ещё одно обстоятельство приводило меня в восхищение. Благостное тепло, струившееся во влажном, душистом воздухе, я вдыхал, я пил его, я нежился в нём, и радовался даже мороси, которую, качаясь, сеяли на меня сосны. Середина января, ёлки-палки, крещенские морозы, лютая стужа моего родного города, сквозь которую я пробивался по дороге в аэропорт. Казалось, здесь неправдоподобной сибирской байкой, вроде медведи на улицах, а ведь это было сегодня утром. Ну, чего ты хочешь, рассудительно говорил я себе? Тут Европа, а там Сибирь. Гольф стрим браток, море рукой подать. И вообще, культура. Фасад гостиницы представлял собой крепостную стену с различного размера башенками, крытыми черепицей. Однако в целом архитектура здания была вполне современной. Как я узнал впоследствии, сходство с крепостью придавала флагестонная планировка. Это был комфортабельный современный двухэтажный замок, возведённый квадратом Вокруг внутреннего дворика, вернее, сада камней, этот кусочек природы, понятное дело, предназначался для эстетического оформления мучительного процесса её научного познания. Итак, я вошёл в замок через парадную дверь и предстал перед администратором. Маленькая и строгая женщина, выслушав меня, сразу улыбалась. Но, конечно, она была в курсе. Нет, я не ошибся. Семинар по сетевому планированию будет проходить именно во Флагестонии. Номера для участников заказаны. Правда, заезд должен происходить только завтра. Завтра из наших краёв самолёта нет, вставил я. Ах, пусть меня это не тревожит. Я сейчас же получу комнату и вот увижу, как мне будет удобно. Она говорила с лёгким местным акцентом, и слушать её было как-то особенно приятно. Может быть, потому что на чистом русском Администраторы гостиниц нередко дарили меня совсем другим словом. Так вот, значит, жить мне предстоит в номере шестом. Очень уютном. И даже двухэтажном. Комната внизу и комната наверху. В мансарте. Правда, нижнюю комнату ещё занимает человек, но он ночью уезжает. Вчера закончился семинар молодых писателей, а разъехались пока не все. Тоже, видимо, из дальних краёв. Ну, что ещё? Да, я... с 7 до 8 ужин. Вот посадочный талон. Милости просим, желаем приятного отдыха. Словом, я подхватил чемодан и поспешил в шестой номер. Нужно сказать, что шикарными отелями, люксами и прочими апартаментами я не избалован, и хорошему соседу в гостинице бываю искренне рад. А тут ещё писатель, довольно любопытно. Вот только молодой это как? Как Лермонтов, а Лев Николаевич им выходит уже не годится. Старава для такого дела. Длинный коридор, по которому я шёл, закончился, но за поворотом открылся новый, точно такой же. Или молодой, значит, не настоящий, что ли, думал я. Возьму вот, нацарапаю левой ногой какой-нибудь опус и, скажем, приеду с ним на семинар. Тоже буду молодой писатель. И когда кончается эта молодость с первой книгой или с первым инфарктом? Сложный вопрос. Из второго коридора я повернул в третий. Да, сложный вопрос. В научных утверждениях всё-таки точнее определяется положение отдельной особи в стае. После института стажёр, потом МНС, а там, глядишь, и старшего кинут, кандидаты, доктора. Словом, есть какое-то понятие о рангах. У этих же, на мой взгляд, полный ковардак. Говорят, можно сначала стать писателем, а уж потом поступить в литинститут. Не понимаю я этого. По-моему, писателем либо являешься, либо нет. Это как национальность. И ни диплом, ни возраст тут ни при чём. Я шагал уже четвёртым коридором и с удивлением начал замечать, что места пошли какие-то мучительно знакомые. Когда же передо мной раскрылся холл, и женщина-администратор, понимающая, улыбнулась из-за стойки, всё стало ясно. Я обошёл флагистон по периметру и вернулся в исходную точку. Обратите внимание на указатели, крикнул мне хозяин замка. К счастью, у кольцевой планировки всё же есть одно неоспоримое достоинство: независимо от того, в какую сторону пойдёшь, рано или поздно всё равно набрёдёшь на нужную тебе дверь, за некоторое количество проходов. Я снова пустился в путь, на этот раз внимательно разглядывая указатели и очень скоро окончательно разобрался в топографии флагестона. Оказывается, в конце каждого коридора имелось ответвление, ещё один маленький коридорчик, ведущий в э бустион, тоже квадратной планировки. Такие бустионы были возведены хитроумными строителями замка на каждом из четырёх углов. И вот наконец передо мной дверь с выжженной цифрой 6. Я постучал. Угу, донеслось изнутри довольно приветливо. За дверью оказалась небольшая прихожая. Направо крутая деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Там, судя по всему, и располагались мои апартаменты. Можно было сразу подняться к себе, но дверь в комнату нижнего уровня была распахнута, и из вежливости хоть нужно было заглянуть к соседу. Молодой писатель оказался не так уж трогательно молод, несколькими годами старше меня. Впрочем, я-то себя считаю ещё достаточно юным. Он поулежал на кровати среди разбросанных машинописанных страниц и с унылым видом теребил курчавую свою бородёнку. «Добрый день», — сказал я. В «Соседи принимаете?» Писатель сощурился на меня и сел. «А, — сказал он, — смена идёт». «Да вот, наверх к вам. С завтрашнего дня у нас тоже семинар». «Литератор?» — тревожно спросил он. «Ну что вы, программируем помаленьку». «Хорошее дело», — разрешил он. «Надёжная». Грусть в его голосе как бы означала, что сам он давно мечтает сделаться программистом, да вот не даёт Бог счастья. Мне даже стало его жалко, захотелось хоть как-то подбодрить молодого писателя. Я протянул ему руку и назвал себя. «Бакалаврин», — сказал он в ответ, — «Михаил». «Миша, словом». «А-а», — протянул я, любезно удивляясь, — «кажется, что-то...» — Миша скривился. «Брось, не надо этого». С роду никто меня не печатал и печатать не собирается, как выяснилось. Он смахнул листки на пол и плюхнулся на кровать. «Вдули мне на семинаре? Всыпали по первое число». Я молчал, проникаясь с сочувствием. «Вишневская на семинаре так и заявила», — продолжал Миша. «Читаю, — говорит, — и ужас берет. В наше, — говорит, — сложное время, литература не должна сеять сомнения и внушать опасения». Она должна повести читателя за собой, снабдить его конструктивной программой, придать ему заряд бодрости и социального оптимизма. В общем, все правильно объяснила, так что никто из издателей мои творения и читать не стал. «А кто она такая?» Бакалаврин скосил на меня ближний глаз. «Ну ты даешь! Имя для ветра читал?» Я порылся в память и силюсь припомнить. «Имя для птицы читал?» «Имя для сына?» А а вот для ветра нет не попадалось. Да ну, весело, разуми, всё Бакалаврин. Вешневскую не читал. Не может этого быть. Её же в школе проходят. Я пожал плечами. Вот что сказал Миш, садясь на кровать. Ты, я вижу, устал с дороги. Давай, расплагайся, освежайся, а я пока чайок организую. Турецкий, правда, говорят, радиоактивный. Ну, можно и кофе с цирконием. Спустя полчаса мы сидели у него в комнате и пили чай. Я принёс запасённую в дорогу колбасу, бакалаврин подал шпик и на большой тарелке разнообразные соленья местного рынка. «М-да-а-а-а», – протянул я задумчиво, глядя на разложенную снеть. – Такую закуску грешно есть. Писатель удивлённо уставился на меня. «Откуда ты знаешь?» «Что знаю?» – не понял я. «Нет-нет, всё правильно, продолжай. «Сегодня можно, пожалуй». «Я говорю, грешно есть помимо водки. Помнишь, откуда это?» «Ещё бы!» – кивнул он, и тут в дверь постучали. «Заходи, заходи, Ерёмушка!» – прокричал Бакалаврин. На пороге появился средних лет мужчина со светлыми, чуть вытаращенными глазами. Бородатый, однако, в отличие от Бакалавринской, борода его была чёрной и густой. Меня удивила его одежда. особенно какой-то длиннополый приталенный пиджак, перевязанный узорчатым пояском. Что остростатерпце, пробасион, в заукале? В заукале свет наш, как тут не взаукать? В тон ему отвечал бакалаврен. Мужчина покачал головой. Смотри, мишка, в который раз уже за 2 дня разговляешься? Грех тебе. Да ведь не я, Ерёмушка, уныло возразил бакалаврен. Сосед вот приехал новый из Сибири, устал с дороги, ну и говорит: "А я даже и рта не раскрывал, вот те крест". Ерёмушка повернулся ко мне. "Так это ты меня звал?", спросил он строго. Конечно, я понимал, что ребята просто дурачатся, разыгрывают специально для новичка маленький спектакль. Я и сам эти штучки люблю, жаль только, что так стильно, как у Ерёмушки, у меня, наверное, и не получится. Рад бы позвать хорошего человека, сказал я. Да ничего поднести. Ерёмушка усмехнулся. Хитёр, под лукавой звездой рождён, в горнастая в день, да ведь на куриной зорке. Нынче стыригишь, светила к тебе не благоволят. Эвона луна в оппозиции, да и прочее. Так себе. Эту ночь дома сиди, а проспичит куда идти, пуще всего гляди под ноги, как бы не вышло какого увечья. О том звёзды шепчут. Бакалаврен тихонько кашлянул. Еремей, погоди, затянул опять о своих звёздах. Как насчёт главного-то? Ерёмушка вздохнул, поднял палук Автана и из заднего кармана брюк вынул немалую четырёхгранную склянку с прозрачной жидкостью. "Печаль ты размыкаешь", произнёс он, утверждая склянку посреди стола. "Да вкусишь ли от плода горького, плода истинного?" Молчи, оборвал его Миша, сразу помрачнев. Ты этого знать не можешь. Стаканов всего два, с трудом выговорил я, чтобы преодолеть возникшую былую неловкую паузу. С кем по очереди? В самом деле, Ерёмушка, выпей косока ус нами, оживёшь всё бокало врен. Казалось, эта мысль только что пришла ему в голову. А стакан есть в ванной на полке. Еремей пожал плечами и вышел из комнаты. «Сам найдёшь ли?» – крикнул ему вслед Бакалаврин. «Он что, тоже литератор?» – спросил я. «Вестимо!» – донеслось из ванной. Миша неопределённо пошевелил пальцами в воздухе. «М-да, из-за этой области». Он снова был мрачен и не повеселел, даже выпив полстакана забористой ерёмушкиной водки. Я же под действием разливающегося по телу приятного тепла, напротив, испытывал приступ социального оптимизма. «Брось ты в самом деле», — сказал я Миша. «Подумаешь, семинар его не одобряет. Мало ли их еще впереди». Бакалаврин покачал головой и, разламывая головку маринованного чеснока, заговорил. «Не так все просто. Действительно, казалось бы, обычная вещь семинар. Собрались люди, почитали кое-какие бумаги, обсудили, да и разъехались. Ну, водки выпили между делом, экскурсии по магазинам. Вот тебе и вся программа, верно?» Верно, да не совсем. Общая схема та, но встречаются и особенности. Бывает семинар тихий, протекающий в любви и согласии. Я, конечно, не специалист, но чего, скажем, копья ломать на такую научно-практическую тему? Идеологические основы непрерывной разливки стали. Или еще хорошая смирная тема – критика буржуазных теорий планирования и учета затрат в совместной промышленности. Тут дораку ясно, вопрос серьёзный, насколько мы его не решишь, а семинары для того и проводятся, чтобы можно было не спеша, без авралов, расширить кругозор, завязать контакты в смежных областях, а там вдруг раз и взглянуть на проблему с неожиданной стороны. Как говорится, не мытьём так катыньем. Миша соорудил себе сложный бутерброд и снова разлил водку по стаканам. Иное дело семинар нашего брата, молодого литератора, продолжал он Собираешься на него, как на собственную свадьбу, с какой-то отчаянной решимостью, с той сладкой тревогой, от которой плачут невесты. Везёшь с собой в муках рождённую рукопись. На славу себе везёшь или на поругание – знать не дано. А там уж народ собирается, и народ-то всё особый, но в основном двух категорий. Первый – свой брат, молодой литератор. Эти так же дрожат, как и ты, и в глаза заглядывают, жаждут одобрения. Однако при разборе чужих произведений все критики, каждый, понимаешь, решительный вессарион. Ну, а некоторые просто людоеды. Хлебом их не корми, дай шашкой помахать. Не укроется от них ни вялый сюжет, ни блёклый портрет, ни реминисценции придворной японской драматургии эпохи Хэйан. Разберут твой труд по косточкам, да соберут ли назад. Миша взял свой стакан, Задумчиво сквозь него посмотрел, повертел в руках. Мне показалось, он собирается сказать тост, но нет, видимо, не до тостов ему было. Какая-то мысль не давала покоя. Другие сидят мирно, заговорил он снова. А то и вовсе не ходят на обсуждения. Да им ни к чему. Авторы сами ищут с ними встречи и знакомства, подстерегают в коридорах, улыбаются с мольбою в глазах. шепчут что-то интимным шепотом и протягивают, подсовывают, подносят с поклоном свои рукописи. Эта категория людей окружена на семинарах заслуженным почетом. Да прямо сказать, беззаветной любовью. Это издатели, представители журналов и составители альманахов, архангелы у врат, ведущих к славе и богатству, то есть к публикации. Они немногочисленны, естественно, авторов пруд прудил, На заслуженных бумаг не хватает, а тут ещё порусоль прёт, что ни год. Где же их всех напечатаешь? Одного-двух разве? Вот и пускай выдвигают из своих рядов самых достойных путём естественного отбора. С новым литературой теперь не до баклавреных. Они про хвосты с одной стороны задаче идеологического воспитания не соответствуют, а с другой коммерческого успеха с них ожидается, как сказала молока. «Да», — сочувственно кивал я, слушая Мишины излияния. «Система. Волчие у нас законы. Однако, извини, старик, тоски твоей не пойму. Если ты настоящий писатель, так не участвуй в их естественном отборе. Не роняй своего писательского достоинства перед заезжим редактором. Пусть обвиняют тебя в чем хотят. Гни свою линию и точка». Бакалаврин вздохнул. «Настоящий писатель». Он вдруг поглядел на меня с испугом. А если они все правы? Откуда мне знать? Вот пишу я, упираюсь, а ведь сам не имею понятия, нужно это кому-нибудь или нет. Я пожал плечами. Тяжело с вашими писателями. Ладно, давайте лучше выпьем. Давайте, меланхолически согласился Миша. Мы подняли стаканы. Ваше здоровье, сказал я. Не говори всего, завопил вдруг Ерёма и попытался закрыть мне рот ладонью. Молчит, кинулся было и бакалаврин, но махнул рукой и сел. А, поздно. Пей, пей, не останавливайся, а то и этого не достанется. Я выпил, удивлённо косясь на собеседников. Чудные ребята. Неожиданно дверь номера широко распахнулась, и в комнату, бухая ногами, ввалился новый гость. Я уже привык к тому, что все литераторы бородаты, но у этого борода была по-особому всколочена и торчала не вниз, А вперёд, как совковая лопата. От такой бороды лицо его с узкими хитро сощуренными глазами казалось вогнутым, словно бы нарисованным на внутренней поверхности полумесяца. На тучном узкоплечем теле мешком висела какая-то ряса, не ряса, чёрный застиранный балахон, пузрём вздутый на животе. Пьянствуете, неодобрительно пробурчал вошедший и решительно направился к столу. Бакалавлены Ерём и Ерема проворно разобрали свои стаканы. Гость не растерялся. Он схватил оставшийся на столе мой стакан, наполнил его водкой до краёв и небрежно выплеснул себе в рот. А что тёплое остудить не могли? Два здоровенных огурца, не успев хрустнуть, исчезли, сгинули в ничёсонах дебрях его бороды. Что, Миша, кручинишься? сказал он, чуть подогрев И блаженно развалился на стуле с явным намерением надолго присоединиться к компании. Он, смотрив в другой раз, чего на бумаге писать, о чего и про себя держать, бакалавр лишь отмахнулся, а Иеремей произнёс сердито: "Мне твоё дело, Фома. Дело нишк не грызнулся, Фома. Я сей предмет изрядно разумею, чай грамоте обучен. По мне так оно нано наказывать вашего брата за гордыню да за скверну". Моя я бы воля была. "Да уж", протянул Бакалаврен, "была бы твоя воля". Фома не обращая на него внимания, тряс бородой. "Чему учили нас отцы, матеря покорности? Указывает тебе редактор на адобные вирши благолепные. Дай ты ему благолепие, покорствуй и вкусишь всех благ".